14. Глухой звук башенных часов показался Гийому мрачным и скорбным. Он возвещал зарю последнего дня. Это был конец мечты. На следующее утро он должен был лететь в Соединенные Штаты, где предстояло выступать две недели, затем возвращался во Францию. Он чувствовал, что его раздирают надвое. Радовался, что вновь увидит Полину, друзей, вернется к своей работе и книгам и горестно вздыхал, вспоминая дивные мгновения, которые довелось пережить здесь. «Больше никогда!» — повторял он. Без всякой радости он выполнил необходимые утренние ритуалы, позвонил до Лорис, затем просмотрел почту, только что принесенную посыльным. Там было письмо от Полины, весьма остроумное и, как ему показалось, ироничное. В девять часов в дверь постучала Лолита и вошла в его номер со словами. «Можно мне на минутку?» «Я не хочу превращать последний день в похоронную мессу, Куэридо. Но мне так грустно и тревожно». «Сегодня мне хотелось бы сходить вместе с тобой за покупками», — сказал он. «Ты говорила, что сегодня твой день рождения. Я хотел бы купить тебе какую-нибудь вещицу, которая будет напоминать тебе обо мне. Может быть, тебе чего-нибудь хочется?» Лицо Долоры просияло. Она запрокинула голову и взъерошила пальцами локоны. «Как это мило с твоей стороны, Гийом». «Да, мне уже давно хочется золотой крестик, чтобы носить на шее. Мне было бы приятно получить его от тебя в подарок. Я видела вчера такой большой, очень красивый в витрине ювелирного магазина кале Реал». Давай сходим туда вместе». Они по обыкновению разыграли спектакль для посторонних, появившись в холле гостиницы порознь с интервалом в пять минут. Спускаясь по лестнице, Фонтен размышлял «Заблудшая душа». Она искренне верит, для нее это естественно, как дышать, и также естественно получить в подарок от случайного любовника религиозный предмет — перекола. Только еще больше актерского обаяния. Когда он увидел ее внизу у лестницы, глаза его наполнились слезами. «Больше никогда!» — вновь подумал он. Затем произнес вслух специально для кассира, который, впрочем, не слушал. «Буэнос диас, сеньора!» Прогулка по многолюдным шумным улицам с криками индейцев «Кеталь, омбре! Как дела, мужчина!» Затем поход к ювелиру на какое-то время развеяли их печаль. Лолита выбрала простой, без украшений, массивный крест. Она тотчас же надела его на шею и благодарно взглянула на Гийома. Когда они оказались на улице, она крепко уцепилась за его руку. «Я так хочу быть с тобой, Гийом!» Гулять, ходить по магазинам, вместе обедать, никогда не расставаться. Ты правда не можешь остаться еще недели на две? Ну хотя бы на одну. Ректор Меделинского университета приглашал тебя читать лекции студентам. Соглашайся, а я постараюсь сделать так, чтобы мы там были вместе. Мы проведем две восхитительные недели. Но не надо упускать возможность быть счастливым, Кверидо. Жизнь предоставляет нам не так уж много этих возможностей. Он был искренне тронут, но грустно ответил. «Задержите приход старости. Увы, Лолита, это невозможно. Петреско уже договорился о датах моих выступлений в Нью-Йорке и Филадельфии, и потом во Франции меня ждет жена. Знаю, ты не любишь, когда я говорю о ней, но тем не менее...» «Не надо верить тому, что я говорю. Мне даже нравится, что ты любишь и ценишь свою жену». «Иногда я сердилась, но я еще больше уважаю тебя. Ты не стал мне жаловаться, что несчастлив в семейной жизни, в отличие от большинства женатых мужчин, которые ухаживали за мной. Я должна тебе сказать кое-что, о чем ты, возможно, не догадываешься. Ты любишь и почитаешь свою жену больше, чем меня». «По-другому», — поправил он. «И, возможно, ты права больше». «Спасибо, что ты честен со мной». Днем он должен был присутствовать на официальном обеде, поэтому им пришлось расстаться. Но вечером она тоже оказалась приглашена на прощальный ужин, который давал Мануэль Лопес вместе, как он выразился, со всеми поэтами министерства. Ужинали у Дони и Марины, атмосфера была сердечной и немного грустной. За эти несколько дней между Фонтаном и этими людьми возникла искренняя привязанность. Даже несколько неуместное присутствие Долорес их не столько шокировало, сколько очаровало к красоте и таланту они полюбили компонера. В этот вечер Донья Марина превзошла самая себя и после каждого блюда, подсев к их столу, принимала участие в разговоре, восхищая гостей своим грубоватым остроумием. Разумеется, читали много стихов. Долора спела фламенко, и лишь ближе к полуночи поэты отвезли фонтен и его подругу в гостиницу. В холле она громко, чтобы слышала консьержка, сказала. «Буэнос ночис, маэстро!» Затем тихонько добавила. «Мне пойти с тобой? Или ты хочешь выспаться?» Он пожал плечами. «Выспаться? Ты думаешь, я буду спать?» «Разве ты не золушка?» Улыбаясь, она ушла, но минут через пять уже стучала в его дверь. «Я хочу провести эти последние часы в твоих объятиях», — сказала она. «Как в тот день, когда у меня случился приступ удушья. Помнишь, какой ты был милый?» Но сегодня задыхается моя душа, а это гораздо больнее. Он выключил свет во всем номере, оставив только ночную лампу. Сел на диван, а Долорес слегла, положив голову на грудь Гийома. «Ах, Лолита!» — вздохнул он. «Все кончено. Твои прекрасные глаза больше не утонут в моих. Никогда не будет тех прекрасных вещей, от которых билось мое сердце». «Да благословить тебя, Господь, за все, что ты мне дал!» — воскликнула она. «Я, но я не дал тебе ничего. Это ты мне подарила столько всего. С тобой было так хорошо говорить и молчать. Я любил твой смех и твои слезы, твои безумства и твое благоразумие. Идти рядом с тобой, заходить в книжный магазин, обедать в индейском ресторанчике — все было восхитительно. Как мне будет не хватать тебя? Мое тело и моя душа будут искать тебя. Ах, Лолита!» Он увидел что ее глаза наполнились слезами. «Ты быстро забудешь меня», — сказала она. «Мир, в который ты возвращаешься, — это твой мир. Мне там места нет. У меня плохие предчувствия, Гием. Лалита, разве можно забыть нежность весны, жар солнца и озноб наслаждения?» Так они просидели несколько часов, разговаривая и мечтая. Лалита плакала, затем он попросил спеть его любимую песню. Еще они говорили о будущем. «Удастся ли им еще встретиться?» Она хотела приехать в Париж, устроить там сезон испанского театра. Фонтен покачал головой. «Несмотря на все твое дарование, публика не придет. Париж, когда-то зародившийся, на одном из островов Сены по-прежнему островной город. И потом, я там не буду свободен. Здесь наша любовь была невинна, мы никому не причиняли зла. А в Париже... Ах, Лолита!» — повторила она. Он предложил встретиться в Испании. Может быть, она смогла бы получить ангажемент в Мадриде или в Барселоне. Он мог бы посодействовать. Или он еще раз приедет в Латинскую Америку. А Видеус Назу сможет это устроить. Часы на церковной башне пробили четыре утра. «Ты уже собрал чемоданы?» — спросила Лалита. «Тебе помочь? Тебе есть что читать в дороге?» «Да, Стендаль, Пармская обитель». «Я купил ее вчера, потому что именно сейчас, как никогда, чувствую стендали. из «Из-за меня?» «Из-за тебя». «Сойфилиф, я счастлива». Когда вещи были собраны, она вернулась в его объятия, и только гулкий звук колокола привел их в чувство. «Пять часов», — произнесла она, — «мне нужно спускаться. А ты подожди пару минут. Кверида, помни, я показала тебе все, и хорошее, и плохое». «Две недели, что мы провели с тобой, это лучшее в моей жизни!» «Ты тоже не забывай», — отозвался он. «Ты просила написать для тебя роль, вот тебе роль, безутешная!» «И долго ее нужно будет играть?» — спросила она уже на пороге. Она исчезла вместе со своей улыбкой.